БКД действовала под эгидой комсомольской организации, подчинялась комитету комсомола университета. Командир, комиссар, начальник штаба избирались на собрании отряда. В этом плане была полная демократия, но в остальном — единоначалие и жесткая дисциплина. Всего у нас насчитывалось человек 50 активных бойцов. Отряд делился на десятки, а те — на пятерки. Из-за большой проблемы с набором кадров и большой текучести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 и делаем полезной для общества дела Разоблачать их начали к 1979 1980 годам, когда против их лидеров накопилось достаточно улик и показаний. Олег М. Имя изменено. Участник группировки «Тяп-ляп» в 70-х. Что за чушь? На теплые бакадешники приезжали на моей памяти один раз. Им даже с автобуса выйти не дали.